Долг последователя учения. 10 октября 34-го. Также правильно, что знание книг учения обязывает человека на применение указанного в них в жизни каждого дня. В противном случае кармически лучше было бы не прикасаться к ним.